Средняя Академия Аркесилай 315-14 241-40 годы до нашей эры Архисилай стал с халархом в 265 году до нашей эры и был им 15 лет до 240 года до нашей эры. Он происходил из Эулитской Питаны ⁇ Малая Азия. Правление Полимона и Кратета знаменовало собой теоретический, но не практический упадок Академии. При Архисилае Академия возрождается, но, так сказать, с обратным знаком. Классический платонизм догматичен. Псевдоплатонизм средней и новой академии скептичен. Платон считал неистинным лишь чувственное познание, не подвергая сомнению гносеологическую силу разума. Платон – рационалист. Аркисилай отрицает достоверность не только чувственной, но и рациональной ступени познания. У Платона и у Сократа, который говорил о трудности познания, были лишь элементы скептицизма. Аркисела их абсолютизировал. Страница 162 В эллинистическом скептицизме лучше, чем в какой-либо другой философской школе той эпохи, выразился глубокий и все нарастающий упадок гносеологической энергии греческого народа, его усталость. Однако академический скептицизм принципиально отличался от классического, перроновского, скептицизма тем, что он был умеренным. Сущность академического скептицизма точно выражается термином Пробабилизм от латинского слова probabilis вероятный, правдоподобный, возможный. Пробабилизм учение о том, что нет абсолютных истин, истина всегда более или менее вероятна. Так что Аркесилай и его последователи не отрицали возможность объективного знания, как это делали пиронисты, а до них некоторые софисты Протагор. Они отрицали только возможность полностью достоверного знания. Если крайний перроновский скептицизм учил, что одинаково недостоверны и то, и другое из противоречащих друг другу суждения о предмете, то академический скептицизм про бабилизм, будучи примером умеренного, а не крайнего скептицизма, утверждал, из двух противоречащих друг другу об одном и том же предмете суждений одно более вероятно, чем другое. И это имело большие, практически жизненные последствия. Если пироновцы не имели никакого собственного руководства к жизни и были вынуждены, не имея ориентиров, механически следовать обычаям, не размышляя о них, то академические скептики имели такие жизненные ориентиры. И они в своей жизни следовали не общепринятому, а наиболее для них самих вероятному. Непосредственно пробабилизм академиков был направлен против догматизма стоиков. Аркесилай очно полемизировал со стоиком Клеанфом, с которым находился в личной дружбе, но в теоретической вражде. Как умеренный скептик, Аркесилай боролся и против другого, противоположного школе стоиков направления, а именно против пиронизма. Известно, что Аркесилай слушал лекции Перона. Аркесилай, младший современник Перона, а также и Эпикура и Зенона стоиком. Однако Аркесилай учился не только у скептика Пирона, но и у перипатетика Феофраста, и у академика Крантера. Так что его взгляды были своеобразным синтезом крайнего скептицизма, этического практицизма и перипатетического сциентизма. Страница 163. Аркесилай испытал и влияние эпикуреизма. Он стал схалархом в 50-летнем возрасте. Аркиселая принадлежал к той довольно многочисленной группе древних философов, первый из них Сократ, а возможно и Пифагор, кто сам ничего не писал, но кто имел записывающего их изречения ученика. Таким учеником у Арки -силая был Лакид. Влияние вульгарного эпикуреизма сказалось в том, что Аркисилай не был противником простых чувственных наслаждений, он был богатым человеком и любил хорошо поесть. Влияние истинного эпикуреизма состояло в том, что Аркисилай, как и Эпикур, не противопоставлял по-платоновски чувства и разум, и даже по-демокритовски не разделял их, а считал, что чувства и разум существуют в единстве. Но в скептицизме такое единство ничего хорошего разуму не сулило. Псевдоплатоник Аркесилай продолжил платоновскую критику чувственного знания в направлении разумного знания. «Если чувства обманчивы, то обманчив и разум. Разум все время, и всякий раз обманываемый чувствами, обманывает нас. Нас равно обманывают и чувства, и разум, но первые непосредственно, а второй опосредованно». Феофрастов с также не прошел для Аркисилая бесследно. У него не было полного отрицания возможности знания. Он допускал возможность истины, но именно только возможность. Истина всегда и во всем только вероятна. Нет ни абсолютной истины, ни абсолютно достоверного знания. И в этом Аркисилай был совершенно прав. Именно академический скептицизм наиболее научен во всей древней гносеологии. Сцентизм еще не выродившегося в сугубо практическую этику Ликея, сказался и в том, что Аркисилай видел в атараксии, то есть в достижении этическо-практической позиции, не магистральную цель философии, как думали Пироновцы, а лишь сопутствующее обстоятельство, которое сопровождает главное дело философа, гносиологическое решение проблемы жизни. В центре внимания Аркисилая как ученого определение вероятности истинности знания. Его атораксия умерена, поскольку и в жизни философ должен следовать более вероятному, то он не может быть совершенно бесстрастен. Пробабилист не отвергает все ценности жизни, но он не считает эти ценности абсолютными. Страница 164. Основной фронт борьбы Аркесилая был направлен против стоицизма. Споря с Клеанфом, Аркисилай отрицал наличие каталептических представлений, а тем самым каталептических, опирающихся на первые суждения. Каталептическим представлениям Зенона и Клеанфа Аркисилай противопоставил два вида вероятных суждений – Одни суждения опираются на чувство субъективной уверенности, эти суждения не ненаучны, а другие также вероятностные суждения на разумные основания, которые все же не делают их абсолютно достоверными. После Аркисилая Академия снова приходит в упадок. Схолархи Лакит-Керенским, Телекл и Гегесин мало чем ее прославили. Правда, Лакит, как мы уже сказали, записал учение Аркисилая, Ему покровительствовал пергамский царь Аттал I Сотер 241-197 года до н.э., который, будучи покровителем искусств и литературы, пригласил его в Пергам и подарил ему сад».